Глава восьмая. Применение браконьерского таланта стрелять без промаха. На баррикаде совещались. Стрельба из пушки должна была очень скоро начаться снова. Против картечи продержаться можно будет не больше четверти часа. Необходимо во что бы то ни стало ослабить силу выстрела. Анжоль раз приказал положить тюфяк в месте попадания. Тюфяков нет, отвечал комфэр. На них лежат раненные. Жан-Валь Жан, Вальжан, сидевший в сторонке на тумбе подле угла кабака, поставив ружьё между ног, до сих пор не принимал участия во всём происходящем. Он, казалось, даже не слышал, как кругом про него говорили, вот ружьё, которое не стреляет. Но услышав приказ, отданный Анжуль Рассом, он встал. Читатель, вероятно, не забыл, что ещё в то время, когда на улицу Шанврии начал собираться народ, Одна старуха точно предчувствует, что скоро здесь начнут летать пули, заслонила своё окно тюфяком. Это было чердачное окно шестиэтажного дома, стоявшего несколько впереди баррикады. Тюфяк был растянут поперёк окна, он поддерживался снизу двумя шестами для сушки белья, а сверху был укреплён двумя верёвками, которые издали казались тонкими шнурками, и которые были привязаны к гвоздям, вбитым в оконные наличники. Эти две верёвки, точно тонкие волоски, отчётливо вырисовывались на фоне неба. Не может ли кто-нибудь дать мне двуствольное ружьё, сказал Жан Вальжан. Анжоли Рас только что снова зарядивший ружьё, подал ему своё. Жан Вальжан прицелился в окно и выстрелил. Одна из верёвок оборвалась, точно перерезанная. Тюфяк держался теперь только на одной верёвке. Жанваль Жан Вальжан выстрелил из второго ствола. Вторая верёвка хлестнула по стеклу мансарды. Тюфяк скользнул между шестами и упал на улицу. Вся баррикада стала аплодировать. Все закричали разом: "Вот и тюфяк у нас есть". "Да", сказал конфер, "но кто возьмётся сходить за ним?" Тюфяк упал вне баррикады, между осаждёнными и осаждающими. Но разгневанные смертью артиллериста солдаты, лежавшие на земле под защитой булыжников, открыли по баррикаде ружейный огонь. Защитники баррикады не отвечали на эти выстрелы, потому что берегли патроны. Пули, попадая в баррикаду, не причиняли вреда осаждённым, но зато на улице было очень опасно. Жан Вальжан протиснулся через лазейку, вышел на улицу, пробрался вперёд под градом пуль к тюфяку. Поднял его, закинул за спину и вернулся за баррикаду. Он сам загородил тюфяком опасное место и приладил его таким образом, чтобы артиллеристы не могли его разглядеть. Как только это было сделано, стали ждать нового выстрела картечью. Он не замедлил. Пушка с рёвом изрыгнула заряд картечи, но рикошета не последовало. Картечь впилась в тюфяк. Желанный эффект был достигнут. Баррикаде больше не грозило непосредственной опасности. Гражданин, сказал Анжуль раз Жану Вальжану, республика благодарит вас. Бусьё был в восторге. Он долго смеялся, а потом сказал: "Это просто безнравственно, что тюфяк в состоянии обладать таким могуществом, но всё равно слабым отрацу, который делает безвредной пушку". Глава 9. Утренняя заря. В эту самую минуту Казетта проснулась. Комната у неё была узкая, чистая, скромная, с высоким окном, выходившим на задний двор дома на Восток. Казетта ничего не знала о том, что происходит в Париже. Она не выходила из дома накануне и уже удалилась к себе в комнату, когда Туссен сказала: "Похоже, будто начинают шуметь". Казетта спала недолго, но крепко. Она видела хорошие сны. Кто-то очень похожий на Мариуса явился ей, окружённый сиянием. Она проснулась с первыми лучами солнца, ударившими ей в глаза, и в первые минуты ей казалось, что это продолжение сна. Казетта улыбалась, проснувшись. Она чувствовала себя совсем успокоенной. В ней, как и ужа на Вальжана за несколько часов перед тем, произошла та душевная реакция, при которой человек не допускает даже мысли о возможности несчастья. Она начала крепко надеяться, сама не зная почему. Потом у неё вдруг снова сжалось сердце. Вот уже 3 дня, как она не видела Мариоса. Но тут она сказала себе, что он так умён, что, конечно, придумает способ пробраться к ней. И он придёт, наверное, сегодня, и, может быть, даже сейчас. На дворе было уже совсем светло, но лучи солнца ложились ещё горизонтально, и поэтому она думала, что ещё рано. И что всё-таки надо скорее встать, чтобы встретить Мариуса. Она чувствовала, что не может жить без Мариуса, и что этого совершенно достаточно для того, чтобы Мариус явился. Никаких возражений не допускалось. Довольно уже и того, что ей пришлось страдать целых 3 дня. Мариус пропадает неизвестно где трое суток. Это просто ужасно, милостивый Боже. Теперь наступил конец этому испытанию. Марю скоро придёт и принесёт хорошие вести. Такова юность. Она быстро осушает заплаканные глаза, она не признаёт горя и отталкивает его от себя. Юность это улыбка будущего перед неизвестным, которое таится в ней самой. Ей так естественно быть счастливой, кажется, что даже воздух, которым она дышит, полон надежд. Казетта быстро оделась, причесалась, убрала волосы. Потом она открыла окно в надежде увидеть улицу, угол дома или хоть часть мостовой, а на ней Мариуса. Но из окна ничего не было видно. Задний двор был обнесен довольно высокими стенами, из-за которых виднелись только сады. Казета нашла эти сады несносными, и в первый раз в жизни цветы были ей неприятны. Самый маленький кусочек уличной канавки доставил бы ей гораздо больше радости. Тогда она стала смотреть на небо, точно думала, что Мариус может явиться оттуда. Вдруг из глаз у неё полились слёзы. Это было вызвано не случайной переменой настроения, а мучительным сознанием, что все её надежды напрасны. Она смутно чувствовала, что происходит что-то ужасное. Такие предчувствия носятся иногда в самом воздухе. Она говорила себе, что потерять друг друга из виду всё равно, что расстаться навсегда. И мысль, что Мариус может явиться к ней с неба, казалась ей уже вовсе не радостной, а зловещей. Потом это прошло, как тёмное облако, она снова успокоилась и к ней вернулась надежда. В доме все ещё спали. Было тихо, как в провинции. Ещё не открылся ни один ставень. Комната превратника была заперта. Тосен ещё не вставала, и Казетта вполне естественно думала, что и отец её спит. По временам она слышала доносившийся откуда-то глухой гул, и тогда говорила себе: "Как странно, что так рано начали хлопать воротами". А это были пушечные выстрелы, громившие баррикаду. Несколькими футами ниже окна Казетты, к почерневшему от времени карнизу наружной стены дома, прилипло гнездо стрижей. Верхушка этого гнезда выступала немного за линию карниза, и благодаря этому сверху видна была вся внутренность этого маленького рая. В гнезде виднелась птица, которая распустив крылья веером, прикрывала ими птенцов. Отец летал около гнезда, улетал и потом сейчас же возвращался, неся в клюве корм и поцелуи. Восходящее солнце озаряло эту картину счастья. Великий закон размножения творился здесь радостно и торжественно. И это мирное таинство совершалось при ярком сиянии утра. Казетта, волосы которой утопали в солнечных лучах, отдумав в грёзах, почти бессознательно наклонилась вперёд и, не смея признаться себе, что она думала в эту минуту о Мариусе, с глубоким волнением стала смотреть на птичек, на эту семью, на самца и самку, на мать и птенчиков. Глава 10. Ружейный выстрел, который попадает в цель и никого не убивает. Осаждающие продолжали вести огонь. Ружейные залпы чередовались с картечью, не причиняя впрочем больших повреждений. Страдала только верхняя часть дома, занимаемого кабачком Каринф. Окна верхнего этажа и мансарды на крыше постепенно разрушались от крупной дроби и картечи. Засевшие было наверху защитники баррикады вынуждены были оттуда уйти. Такова тактика осады баррикад: стрелять подольше, чтобы воставшие, если они делают ошибку и отвечают, скорее истощили свои запасы боевого снаряжения. Но Анжоль раз учуял подвох, баррикада не отвечала. При каждом залпе Гавруш надувал себе щёку языком в знак сильного презрения. "Это хорошо", говорил он. Рвите материю на тряпки, нам нужна корпия. Курфейрак издевался над неудачной стрельбой картечью и кричал пушке: "Ты слишком много болтаешь на ветер, старушка". Упорное молчание редута по всей вероятности уже беспокоило осаждающих. Они начинали бояться какой-нибудь непредвиденной случайности.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 Жан-Вальжан возвратил карабин Анжуйе Расу, но у него было и своё ружьё. Не говоря ни слова, он прицелился в пожарного, и секунду спустя сбитая с головы пулей каска со стуком упала на улицу. Испуганный солдат поспешил покинуть свой опасный пост. На его месте появился новый наблюдатель, и это уже был офицер. Жан-Вальжан, успевший зарядить своё ружьё, выстрелил в него. И офицерская каска оказалась там же, где и солдатская. Офицер не стал упрямиться и быстро скрылся. На этот раз предостережение было понято. На крышу уже никто больше не появлялся, осаждающие решили отказаться от мысли следить за тем, что делается на баррикаде. "Почему вы не убили этого человека?" спросил Буссюэ у Жана Вальжана. Жан Вальжан ничего не ответил. Глава одиннадцатая. Бесполезная атака. Босюэ шепнул на ухо Компферу. Он не ответил на мой вопрос. «Этот человек хочет, и стреляя, остаться добрым», — сказал Компфер. Все, кто сохранил воспоминания об этих уже отдаленных днях, прекрасно помнят, что Национальная гвардия стойко давала отпор вооруженному восстанию. Особынное ожесточение и неустрашимость она проявила в июньский день 1832 года. Восстание причинило убытки мелким предпринимателям. Лавочники героически проливали кровь в защиту интересов своего прилавка. С необыкновенным энтузиазмом они защищали свои лавки, которые представляли для них в уменьшенном виде всю родину. В основе всего происходившего таились глубокие социальные сдвиги. Новые слои народа выходили на борьбу в ожидании того дня, когда добьются равенства в правах с другими. Усердие национальных гвардейцев доходило порой до жестокости. Некоторые отдельные части национальной гвардии присвоили себе не принадлежавшие им права и самочинно устраивали военные суды. Они приговаривали захваченных пленных к расстрелу и приводили приговоры в исполнение в пятиминутный срок. Так был убит Жан Пруве. Жестокий закон линчев, применение которого ни одна сторона не имеет права упрекать другую, так как он равно практикуется и в республиканской Америке, и в европейских монархиях, применялся и здесь. 6 июня 1832 года рота Национальной гвардии, которой командовал капитан Фаннико, по капризу своего командира понесла тяжёлый урон на улице Шан-Врери. Капитан Фаннико, нетерпеливый и смелый буржуа, Кандотьер по природе не устоял против искушения открыть огонь раньше времени и попытаться взять баррикаду с одной своей ротой. Рота Фанникота, самая, которая расстреляла поэта Жана Прувера, была головной ротой батальона, стоявшего на углу улицы. Совершенно неожиданно капитан Фаннико бросил свою роту на штурм баррикады. Дорого им обошёлся этот смелый, но стратегически неразумный шаг. Не успели они пройти 1/3 улицы, как баррикада встретила их дружным залпом. Четверо самых смелых, бежавших впереди, были убиты у стен редута, и вся храбрая в отвагах национальных гвардейцев, людей отважных, но не обладавших стойкостью солдат регулярной армии, отхлынула назад, оставив на земле 15 убитых. Их минутным замешательством воспользовались защитники баррикады, чтобы перезарядить ружья. И второй залп настиг роту раньше, чем она успела укрыться за угловым зданием. К тому же, она ещё попала под картечь, так как стоявшая на улице пушка, не получив приказа о прекращении огня, продолжала стрелять. Храбрый, но неблагоразумный Фаннико пал одним из первых. Анжолераса эта безумная и бесполезная атака только рассердила. "Глупцы", сказал он. "Сами гибнут". И нас заставляют заряд тратить патроны. Анжулирас говорил, как настоящая вошь, у восстания и у реакции оружия не равны. В восстанию приходится быть скупым на выстрелы, у него ограниченный запас и пороха, и бойцов. У восстания не пополняется ни убыль в людях, ни убыль в патронах. Зато у реакции может не желить ни того, ни другого. У неё столько полков, сколько у баррикада людей, и столько арсеналов, сколько у баррикады патронных сумок. Таковы бывают эти битвы одного против 100, которые кончаются крушением баррикады, если только к ней вдруг не придёт на помощь настоящая революция и не бросит на весы свой пламенеющий меч. Так бывает. И тогда поднимается всё, самые мостовые начинают бурлить, шумят народные редуты. Париж мощно сотрясается. 29 июля в воздухе над городом разливается чудесное сияние. Зияющее жерло насилия отступает, и армия, этот лев, видит перед собой великолепного и спокойного пророка Францию. Глава 12. Недолгая вспышка. В хаосе чувств и страстей, владеющих защитниками баррикады, Есть всё: отвага, молодость, честь, энтузиазм, убеждение, упорство, азарт игрока и всё больше надежды, то вспыхивающей, то исчезающей. Одна из таких быстро исчезающих вспышек надежды озарила было баррикаду на улице Шан-в-Рэри, и притом в такое время, когда этого меньше всего можно было ожидать. "Внимание!" вскричал вдруг Анжоль Рас, всё время бывший настороже. "Кажется, Париж просыпается!" Как известно, утром 6 июня в течение 1 или 2 часов казалось, что волнение разрастается. Неумолкающий звон набатного колокола в Сен-Мери вызвал некоторое возбуждение. На улице Пуарье, улица Гравулье начали сооружать баррикады. В устье улицы Бертен-Пуарэ неожиданная и сильная ружейная стрельба встретила полк керасир, во главе которых стоял генерал Кавеньяк. Кавеньяк французский генерал, подавивший восстание парижского пролетариата в 1848 году. Это сильно обеспокоило военные власти. Было решено как можно скорее потушить начинавшийся пожар. Атаку баррикад в Обюэ, Шанврёри и Сен-Мэри отложили до тех пор, пока не будут потушены мелкие вспышки, чтобы иметь дело только с одними большими баррикадами и покончить затем всё одним ударом. В те кварталы, где было неспокойно, направили отряды войска, чищавшие улицы от взрослых и разгонявшие детей. Солдаты проникали в дома, из которых стреляли. Отряды кавалерии разгоняли народ запрудившие бульвары. Все эти репрессивные меры не могли, конечно, не вызвать ропота и шума, характерного для всякого столкновения народа с войсками. Их-то и слышал Анжуль раз, в промежутки между пушечной польбой и ружейной перестрелкой. Кроме того, Он видел, как в конце улицы проносили на носилках раненых и сказал курфьераку: "Эти раненых несут не с нашей стороны". Но надежда длилась недолго. Свет быстро померк. Меньше чем в полчаса всё исчезло бесследно, как вспышка молнии без грома, и защитники баррикады почувствовали, что их словно придавила тяжёлая свинцовая крышка. Общее возбуждение, которое, казалось, начинало принимать определённый характер, вдруг замерло. И теперь всё внимание военного министра и вся стратегия генералов могли сосредоточиться на трёх или четырёх ещё не уничтоженных баррикадах. Солнце поднималось над горизонтом. Один из защитников баррикады сказал Анжуле Расу: "Люди хотят есть. Неужели мы и в самом деле должны умереть голодными?" Анжолерас, который всё время стоял, облокатившись у амбразуры и устремив глаза на противоположный конец улицы, утвердительно кивнул. Глава 13. Возлюбленная Анжолераса. Курфирак сиде на камне рядом с Анжолерасом, продолжал насмехаться над пушкой. Каждый раз, когда из жерла с грохотом вылетало смертоносное тёмное облако,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 А вино, которого тоже не было в виселье. Госпожа Скаррон, она же маркиза Ментанон, жена французского писателя XVII века, поля Скаррона. Я восхищаюсь Анжуй Расом, говорил Буссюэ. Его спокойная храбрость меня поражает. Он одинок, и поэтому по всей вероятности он так грустен. У нас у всех остальных есть женщина, которую мы любим, которая делает нас храбрыми. Когда любишь, как тигр то нет ничего удивительного, что и сражаешься как лев. Роланд дал убить себя, чтобы отомстить Анжелике. Ролан герой поэмы Ариоста Неистовый Роланд, Анжелика возлюбленная Роланда. Наше геройство исходит от наших женщин. Мужчина без женщины всё равно что пистолет без курка. Женщина заставляет мужчину стрелять. У Анжелы Расы нет женщины. Он никого не любит, между тем умеет быть бесстрашным. Это нечто неслыханное — быть одновременно и холодным, как лед, и дерзающим, как пламя. Анжулира, сказалось, не слышал того, что говорилось о нем. Но если бы кто-нибудь стоял возле него, то услышал бы, как он прошептал в полголоса. Отчизна! Босюэ все еще продолжал шутить, когда Курфейрак вдруг крикнул. «Еще одна!» И затем тоном привратника, докладывающего о посетителях, прибавил: Меня зовут восьмифунтовая пушка. И в самом деле, на сцене появилось новое действующее лицо второе артиллерийское орудие. Артиллеристы бодро подтащили её и поставили рядом с первой. Через несколько минут обе пушки открыли стрельбу по редуту. Регулярная пехота и национальная гвардия поддерживали артиллерию ружьем на магне. В некотором отдалении слышались другие пушечные выстрелы. В то время как две пушки грохотали на улице Шан-Врери, два другие орудия, из которых одно стояло на улице Сен-Дени, а другое на улице Обри де Буше, крошили в куски баррикаду Сен-Мери. Выстрелы четырёх пушек раздавались как зловещее эхо. Из двух пушек, громивших баррикаду на улице Шан-Врери, одна стреляла картечью, а другая ядрами. Пушка, стрелявшая ядрами, была поднята немножко выше, и дистанция была рассчитана таким образом, чтобы ядро ударяло в гребень баррикады, сбивало с него верх и осыпало мятежников дождём каменных осколков, точно картечью. Этим способом рассчитывали заставить защитников баррикады отойти от верхнего края редута и принудить их сгруппироваться подальше внутри баррикады. Это также означало, что скоро пойдут на приступ. Как только защитники будут отогнаны ядрами от верхнего края баррикады, а кортечью от окон кабачка, штурмующим колоннам можно будет смело вступить на улицу, не боясь служить мишенью для выстрелов. И кто знает, быть может, удастся взять редут внезапным натиском. — Надо во что бы то ни стало уменьшить вред, наносимый пушками, — сказал Анжель Расс и затем крикнул. — Огонь по канонирам! Все были на готове. Баррикада, так долго молчавшая, открыла адский огонь. 6 или 7 залпов, гремящих гневом и яростью, последовали один за другим. Всю улицу заволокло густым дымом, и через несколько минут сквозь этот дым, пронизанный огнём, можно было разглядеть, что 2/3 артиллеристов лежат под колёсами пушек. Остальные продолжали с суровым спокойствием хлопотать около орудий, только выстрелы стали реже. Вот это хорошо, сказал Бусюэ, обращаясь к Анжулерасу. Это успех. Анжулерас покачал головой и ответил: Ещё четверть часа такого успеха, и на всей баррикаде не останется и десятка патронов. Похоже, что Гаврош слышал эти слова. Глава 14. Гаврош снаружи Вдруг Курфейрак увидел кого-то за баррикадой, снаружи, на улице под пулями. Гаврош взял в кабачке корзину из-под бутылок, проскользнул через боковую лазейку и спокойно пересыпал в свою корзинку патроны из-под ранташей солдат национальной гвардии, лежавших убитыми у стены редута. "Что это ты там делаешь?" спросил Курфейрак. Гаврош поднял голову. "Я наполняю свою корзину, гражданин. «Разве ты не видишь картечи?» На это Гаврош ответил, «Да, кажется, дождь идет. Что из этого?» Курфера крикнул, «Вернись назад!» «В сию минуту», — ответил Гаврош, и одним прыжком очутился среди улицы. Читатель, вероятно, помнит, что рота Фаннико, отступая, оставила много убитых. Около двадцати трупов лежало в разных местах на земле вдоль улицы.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 Благодаря этому постепенно росла тьма, омрачавшая даже дневной свет. Противники, защищавшие противоположные концы улицы, едва различали друг друга, хотя расстояние было очень небольшое. Эта темнота, по всей вероятности желательная и даже предвиденная командирами, которым предстояло руководить штурмом баррикады, как нельзя более благоприятствовала и Гаврошу. Прячась в волнах этой завесы, Он, благодаря своему небольшому росту, смог пробраться по улице довольно далеко вперёд, не будучи замеченным. Не подвергаясь большой опасности, он опустошил первые 7 или 8 патронташей. Он то полз на животе, то пробирался на четвереньках, держа корзину в зубах, сгибался, скользил и извивался как змея, пробираясь от одного убитого к другому и опустошая ледунки и патронташи с ловкостью обезьяны, грызущей орехи. С баррикады, от которой он был ещё довольно близко, ему не смели кричать, чтобы он возвратился, из страха обратить на него внимание солдат. Подвигаясь вперёд, он достиг, наконец, места, где туман стал гораздо прозрачнее. И тут стрелки регулярной пехоты, занимавшие место за бруствером, сложенным из булыжника, вдруг стали указывать один другому на какой-то предмет, двигавшийся в дыму. В тот момент, когда Гаврош забирал патроны у унтер-офицера, лежавшего около тумбы, в труп ударила пуля. — А вот так раз, — проговорил Гаврош, — они начинают убивать моих покойников. Вторая пуля ударила в камень близко возле него. Третья опрокинула его корзину. Гаврош поднял глаза и увидел, что в него целятся национальные гвардейцы. Он выпрямился во весь рост, с развевающимися по ветру волосами, упёрся руками в бока, уставил глаза в солдат стреляющих в него и запел известную песенку. Все уродливы в Нантере в том ошибка Вальтера Глупо всё в полесо, виноват в том Руссо. Потом он поднял корзину, сложил в неё все рассыпавшиеся по земле патроны и, подойдя ещё ближе к стрелявшим, начал опустошать другой патронтаж. Мимо него про свистела четвёртая пуля. Гаврош продолжал петь. Неизвестен миру я, мне Вальтер помешал, птичка малая я, так Руссо приказал. Пятая пуля точно ещё больше подзадорила его. Он продолжал: "Я безделье, пример, это сделал Вальтер. Я несчастный, пострел так Руссо захотел". Так продолжалось довольно долго. Зрелище было и ужасное, и захватывающее. Гаврош, в которого стреляли, смеялся над стрелками. Казалось, это его сильно забавляет, то был воробей, собирающийся заклевать охотников. На каждый выстрел он отвечал куплетом. В него стреляли без остановки, а пули все летели мимо. Национальные гвардейцы и солдаты смеялись, целясь в него. Он ложился, потом вставал, прятался за выступ в ворот, потом вскакивал, исчезал, потом опять показывался, уходил и возвращался, огрызался на картечь и в то же время собирал патроны, опустошал патронташи и наполнял свою корзину. Защитники баррикады, задыхаясь от волнения, глядели на него. Вся баррикада трепетала от страха, а он пел. Он не был похож ни на ребёнка, ни на взрослого человека. Он казался маленьким гномом. Он то появлялся, то исчезал, точно неуязвимый карлик. Пули летали вокруг него, но он оказывался проворнее их. Он точно играл в прятки со смертью. Каждый раз, когда она показывала ему свою страшную курносою физиономию, Гомен давал ей щелчка. Одна пуля, более искусно направленная или более предательская, чем другие, всё же задела ребёнка. Коврош покачнулся и начал оседать на мостовую. Вся баррикада громко закричала, но в этом пигмее было что-то от титана Антэя. Антай, один из героев греческой мифологии, сын Посейдона, бога океана, и Геи, богини земли. По преданию, Геракл победил его, подняв на воздух, так как Антай был силён только тогда, когда касался земли. Для Гамена коснуться мостовой то же, что для Антая коснуться земли. Гаврош, упав, тотчас приподнялся и сел. Он остался сидеть. Струйка крови потекла по его лицу. Мальчик поднял руку, поглядел в ту сторону, откуда прилетела пуля, и снова запел. Растянулся я, брат, носом в лужу попал. Всё Вальтер виноват. Всё руссо. Он не докончил. Вторая пуля того же стрелка остановила его. На этот раз он упал ничком на мостовую и уже больше не шевелился. Мужественная душа маленького мальчика отлетело прочь